Больше советник Дэгген ничего не сообщал. В тот же день перестал действовать телефон. Среди жильцов распространились панические слухи. Говорили, что спартаковцы победили, что они проникли в здание полицейского управления и что войска переходят на их сторону. Госпожа Лемельман с негодованием опровергала эти вести. Однако видно было, что и она очень встревожена. Советник Деген на ночь не вернулся в пансион. На следующее утро жильцы иностранцы приняли решение не выходить из дому. В городе идет резня. Витя высказался против этого решения, но, проявив мужество, подчинился большинству, тем более что ему идти было некуда. Несколько обеспокоило его, что Фрэк и Дженни к утреннему кофе не вышло в столовую. Обычно они с матерью появлялись очень аккуратно в четверть девятого. Допив кофе, Витя отправился к себе наверх. На площадке первого этажа он вдруг с тревогой увидел, что у открытых Настя дверей номера двадцать шестого происходит нечто необычное. Витя поспешно подошел к дверям — Ему случалось и раньше бродить по этому коридору несколько чаще, чем требовалось. У дверей стояли ночной столик, кресло и ведро с водой. В комнате постель с голым матрацем была отодвинута от стены. Стулья находились не там, где им полагалось быть. На одном из них валялись простыни. Краснощекая горничная усердно работала щеткой, как если бы в городе не было ни революции, ни контрреволюции. — Разве госпожа Сванинг уехала? — растерянно спросил Вить. Словоохотливая горничная подтвердила. — Да, фрау Сванинг и Фрейлейн Сванинг уехали сегодня рано утром к себе в Данию. Фрау Сванинг очень испугалась, что закрыли телефон. — Вдруг перестанут ходить и поезда. Собрались и уехали, не успели ни с кем проститься и очень всем кланялись Ах так! — растерянно сказал Вить. Им овладела острая тоска. Он едва был, однако, знаком с этой барышней. Все бронил себя, что не успел познакомиться поближе. Другие молодые люди делают это так легко и просто. Теперь больше никогда ее не увижу. Говорят, это и в самом деле был последний поезд. Что это с Германией будет? А как думает молодой господин? Радостно говорила горничная. Но молодой господин теперь не думал о том, что будет с Германией. Расспрашивать горничную было больше не о чем и не совсем прилично. — Ах, так! — повторил невпопад Витя и вышел. В этой комнате, где пахло мокрым деревом, Ничто о Фрэкен-Дженне не напоминало. На ночном столике за дверью лежал номер иллюстрированной газет Витя оглянулся, горничная усердно работала щеткой. Он взял газету на память, тут же выбранив себя за сентиментальность. В четверг погасло электрическое освещение. В столовой зажгли свечи. Жильцы иностранцы ходили как тени и шепотом сообщали друг другу панические новости. — Ах, будет совершенно то же самое, что у нас, — говорил удрученно зубной врач. — Такова историческая линия эпохи. Брезгливое выражение на лице у него обозначилось еще сильнее. Гейр отвечал, бодрясь, — ну что ж, между прочим, как-нибудь поладимы со спартаковцами. Они, в конце концов, такие же люди, как мы с вами. Молодой швед, сторонившийся в столовой, решительно заявил, что победа спартаковцев вполне ими заслужена. Они одни не несут ответственности за четырехлетнюю бойню. Прежде госпожа Лемельман не потерпела бы таких речей в своем пансионе. Теперь она сдержалась, и только после ухода шведа возмущенно сообщила другим жильцам, что этот молодой человек из очень хорошей семьи, сын генерала, покинул Швецию из-за несчастной любви и из-за ссоры,